«Морелла мошенничеством на жизнь зарабатывает с самого рождения», рассказывал злой, когда мы уже не торопясь шли по улицам в сторону набережной, где собирались остановить извозчика. «Для местных зингар она вроде легенды или божества, иначе и не скажу». «Почему?» «Ты зингар не знаешь», — засмеялся злой. «Если не знаешь, то вон на мирку посмотри, золото на бархате. Или на девок зингарских. А это, ну ты сам видишь». хотя на самом деле она по крови зенгарка только наполовину, по отцу. Мать её из Бакена ушла с табором примерно тогда, когда и я сарио. В общем, Морелла в уле не работает почти никогда. Разве по мелочи? Предпочитает в княжество выбираться разные, в города побольше, где изображает богатую невесту. Крутит извилины дуракам-женихам, заставляет их делать глупости, тратить деньги туда, куда говорят... но ну, а потом невеста исчезает, чаще всего оставив счастливого избранника в дурацком положении, да ещё зачастую и в розыске. Даже так? Я увернулся от тележки развозчика, которую толкал перед собой разогнавшийся взмокший мальчишка. На улице было тесно и шумно, а к вечеру, похоже, ещё и дождь наметился. Парило так, что рубаха к телу прилипла. Даже так? В тон мне повторил злой. Но сейчас с началом войны у неё дела сразу хуже пошли. Ни дороги опасней стали, и стража в княжествах бдительней. В общем, думаю, что деньги ей нужны. Поэтому так сразу и согласилась. «Но хороша, а?» — неожиданно спросил он. «Это уж точно. Прямо ангел», — согласился я. «С таким лицом её из тюрьмы выпусти, и уже в воротах никто не поверит, что она там сидела». Тем и берёт. Зингары, сам знаешь, вроде как гипнозом владеют. Бабы их, по крайней мере. Все так говорят». «Гипнозом не гипнозом, но чем-то владеют», — согласился я, вспомнив историю своего похода с зингарским табором. «Была возможность убедиться и поверить в такое». «Обобрали когда-то», — хохотнул злой. «Нет, другое совсем. Не стал я в подробности пускаться. Но знаю, что это так. Вот этим и пользуется». Злой остановился возле витрины под красным фонарём, в которой, подбочинившись, стояла девица в чёрном корсете и плетёных чулках. Подмигнул ей, да и дальше пошёл. И мы этим воспользуемся. Я так понимаю, что после того, как м -м, всё это случится, с нас уже все взятки будут гладки. Как-то так всё планируется, с расчётом на большие изменения. Вроде как сейчас хоронимся, а потом чуть ли не править воле собираемся. Такое у меня впечатление складывается. «Верно, так и есть. Круглый же не просто сторонников торговли с рисом пытается в Совете рассадить, но еще и сам Совет реформировать, вроде как исключить из него навсегда представителей тех домов, которые запятнали себя... Ну ты понял, как там дальше?» «А получится?» «Я удивился такой решительности планов. Может и не получится, но у Арио обычно получается». «Через просто выборы такое бы не вышло, а вот если заговор и злодеи обозначатся, покажутся всему народу, то и дело другое. Как думаешь?» «Может и так». Из-за угла показалась открытая извозчище коляска, запряжённая одной лошадью, и злой свистнул в два пальца, подзывая её. Сидевший на облучке кучер с готовностью закивал, останавливаясь перед нами. до рынка на западном тракте!» — сказал злой, забираясь на сиденье. Я вскарабкался следом, почувствовав, как коляска просела подо мной на мягких рессорах. Уселся на кожаное сиденье, откинулся, вытянув ноги. Немало сегодня походили, даже устать успел. А разговор увел, кучеру его слушать совсем не нужно».